Глава 15. Вот и поговорили. Анна. Муж исчез в ванной комнате. Я не знала, что делать, и решила малодушно сбежать из покоя Фаликса. Помимо двери в ванную, здесь было еще три. Первая вела в коридор, и я убедилась, что нахожусь в Алёгаре. Вторая — в гардеробную, с кучей развешенной и разложенной мужской одежды и обуви. Особое место занимала купленная нами дубленка. Сколько же времени прошло с того дня? Кажется, целая вечность. Выйдя из гардеробной, направилась к последней оставшейся двери. Толкнув ее, оказалась в красивой и просторной спальне в бежево бирюзовой гамме. Огромная кровать с массивным балдахином. В тон к нему подобраны занавески на двух широких окнах от пола до потолка. У стены между окнами стоял туалетный столик. Пустой, если не считать букета свежих цветов в металлической вазе. Алекс вспомнил, что у нас цветы принято дарить. Или это перекус? На каменном полу огромный бежевый ковер, закрывающий почти всю площадь спальни. Вся мебель выполнена в светлых, теплых тонах. Структура дерева прослеживалась, но была приглушена покрытием молочного оттенка. Помимо двери, сквозь которую я прошла, нашлось еще три. По их расположению я угадала коридор, а вот гардеробная и ванная были в противоположной стороне от покоев Алекса. Пройдя по мягкому ковру, гасящему звуки шагов, я толкнула ближайшую дверь. Ванная комната в классическом стиле. В дальней стороне отдельно стоящая каменная чаша для купания, широкая и высотой почти по пояс. Прямо за чашей окно во двор. По одной стене раковина. Туалетный столик с изящным пуфиком. Зеркало во всю стену в массивной серебристой раме. Пол отделан мрамором насыщенного цвета кофе с молоком, а стены более светлым, бежевым. В ванной еще две двери. Одна ведет в гардеробную, а вторая в отдельную нишу с туалетом. Гардеробная почти пустая. Только оставленное мною голубое платье и манто ярко выделялись на фоне незанятых полок. В одной из ниш несколько новых коробок с белыми атласными бантами. Не сдерживая любопытства, заглянула внутрь и обнаружила несколько новых комплектов одежды и белья в фиолетовых родовых тонах. Подготовился, значит. Решение внезапно созрело само собой, и на душе стало легко. Мне вдруг стало кристально ясно, что именно я должна делать дальше. Войдя обратно в спальню, я застала Алекса привалившимся плечом к косяку, и наблюдающим за мной. «Нравится?» — спросил он. «Хочешь узнать, совпадают ли у меня с Ксендрой вкусы?» — скрестила я руки на груди. «Почему? Все переделали так, как было у тебя дома». «У нас дома, обстановку выбирал ты». «Я переехала в квартиру, которая уже была отремонтирована тобой», — ответила я. «Хорошо, давай составим список того, что нравится тебе, и все переделаем снова» слегка заискивающе предложил муж. «Зачем тратить силы?» «Тебе еще переезжать и жить здесь. Я хочу, чтобы тебе было удобно», с мягким лукавством ответил Алекс. «Знаешь, я подумала, забирай детей, а я сниму метку, выйду замуж и рожу новых. Мне малыши больше нравятся, а такие взрослые скоро вредничать начнут. И потом прыщи, полюции, пубертат». «Зачем мне это нужно? А вам счастливо оставаться». Я весело оскалилась во все 28 зубов. У нормальных людей в этом возрасте уже 32. Но у меня зубы мудрости так и не выросли. И вот честно, даже вопроса не возникало, почему. Нет мудрости, нет зубов, очевидно же. Алекса проняла. Он долго всматривался в мое лицо, пытаясь понять, шучу я или нет, но я была как кремень. «Но как же, ты же любишь детей», — проговорил он чуть осипшим голосом. «Люблю, конечно. Буду навещать раз в месяц». От этого заявления муж совершенно опешил. «Но детям нужна мать. У них будет из бела. И потом, планировал же ты как-то справляться без меня? Вот и пожалуйста. А я так устала за все эти годы». Ни отпуска приличного, ни выходных свободных. Буду путешествовать, организую себе дачу с укропными грядками, хобби заведу. Денег у меня достаточно. А как метку сниму, то вернешь меня обратно на землю. Жилье там есть, внешность позволяет. Заведу себе другую семью и буду счастлива». Кажется, Алекса пробрала окончательно. «То есть переезжать ты ко мне не собираешься?» — разочарованно протянул он. «Даже не планирую», — уверенно ответила я. «Неужели ты думаешь, что я тебя просто возьму и отпущу?» «Так тебе некогда будет. С детьми знаешь, сколько суеты. То одно, то другое. Сам не заметишь, как состаришься», — успокоила я его. «А там сыновья повзрослеют, начнутся другие проблемы. Воровство, наркотики, азартные игры». Нежелательные связи, внебрачные дети. Только и успевай, что сидеть и корволол пить. Я так понимаю, что ты меня сюда принес, чтобы поговорить? Да. Ну, вот и поговорили. Доставь меня, пожалуйста, обратно в поместье твоего отца, Иртовиль. Аня, подожди, я очень многое хотел тебе сказать. Напиши письмо, отправь открытку, нарисуй комикс на заборе. «А меня не задерживай, пожалуйста, мне еще с сыновьями попрощаться надо и вещи помочь им собрать», — окончательно развеселилась я. «Ты же не всерьез?» «Очень даже всерьез», — уверенно кивнула я радостно скались. «Хотел детей? Получай, наслаждайся, проникнись отцовством по самые гланды!» От его обескураженного вида разбирал смех. «Ничего, тоже полезно для здоровья немного поудивляться». «Такой деловой! Думал, что я вот так вот возьму и прощу? Решил, что можно меня детьми шантажировать?» «Утрись, Алекс. У меня есть план, и он надежен, как китайские трусы». «Если ты захочешь прийти в гости и навестить нас, достаточно будет прислать записку». «Я, конечно, учту, но видеть тебя совершенно не хочу», — вполне искренне сказала я. «И да, Алекс, спасибо за то, что взял на себя наказание короля. Но если бы не ты, вряд ли я оказалась бы у него на приеме. И если бы не твое желание отнять у меня детей, которых я поднимала одна, пока ты развлекался со своей шлёндрой, вряд ли я стала бы с ним спорить». Так что я вроде и благодарна тебе, но не так, чтобы сильно. Знаешь, я до сих пор не очень хорошо представляю, как ты собрался завоевывать мою любовь тем, что отбираешь у меня самое дорогое и выкручиваешь руки. «Аня», — простонал он, — «я не собирался у тебя ничего отбирать. Просто хотел, чтобы ты переехала обратно в Элюгар. Вы моя семья, ваше место здесь». Когда ты исчезла и увезла детей, не сказав ни слова, я искал, волновался и переживал. Это тоже несправедливо. Я всего лишь ответил симметрично, определил их место проживания, не посоветовавшись с тобой. Но я, в отличие от тебя, не прячусь, не запрещаю вам видеться, наоборот. Я не запрещала вам видеться. Да? И как я должен был видеться с детьми, которые находились Каскар знает где? Алекс вздохнул и посмотрел на меня с тоской. «Аня, давай мириться. Я был неправ и готов к компромиссам и уступкам. Что мне сделать, чтобы ты меня простила?» «Лучшее, что ты можешь сделать — оставить меня в покое и дать возможность самой решать, где и с кем мне жить. Я не трофей, который можно перевести из одного мира в другой, а потом поставить на полку в кабинете. Ты забылся, Алекс». — серьезно сказала я. Муж долго изучал меня задумчивым взглядом, а потом молча открыл портал, и я шагнула сквозь него в гостиную иртовиля. Вернувшись в дом свекров, нашла Избелу и попросила. «Ты могла бы отправиться в Алюгар вместе с сыновьями на какое-то время? Мне нужна пауза. Обдумать ситуацию, успокоиться и пройти обряд очищения. У мальчиков есть вы, преподаватели и Анины. Не думаю, что они будут так уж сильно скучать. А мне хочется побыть одной и все переосмыслить. Я вижу, что Алекс искренне пытается меня вернуть. Но он делает только хуже. Хотя, казалось бы, куда уж хуже-то. Я понимаю тебя, Аня. И мне тоже не понравилось, что он пытается добиться своего любой ценой. С другой стороны, ты могла бы попытаться договориться с ним, вместо того, чтобы избегать... И детей ты действительно увезла, не спросив его мнения. По совести права ты, по закону он. И да, он ведет себя эгоистично, но никто не идеален. Избела, ты говоришь это всерьез. Он хотел меня убить. Покажи мне хоть одну семью, где супруг за 10 лет брака ни разу не хотел прибить другого, — лукаво улыбнулась она. Он заблуждался насчет тебя и признал свою неправоту. И если мы будем говорить не о намерениях, а о поступках, то все будет выглядеть не так уж плохо. Он был с Ксендрой. Он отказался целовать меня и поцеловал ее, — возмутилась я. А сейчас он отказывается целовать ее и хочет вернуть тебя. Люди иногда меняют мнение Аня. Это нормально. Но я согласна, что тебе нужно отдохнуть от нас всех. Оставайся в Иртавиле. Я заберу мальчишек Анинов и Арваниса с собой. Погуляй по парку, поешь кислости или своих любимых сладостей в волю. Прислушайся к себе. После стольких испытаний ты этого заслуживаешь, как никто. Я обо всем позабочусь. И попрошу Арваниса открыть мне портал сюда, если ты захочешь поболтать. Мягко улыбнулась она и поцеловала меня в лоб. «Спасибо, Избела». Закончив разговор, я пошла помогать сыновьям собирать вещи. Когда Сашка забежал в комнату, я поймала его в объятия и погладила по пепельным волосам, которые уже успели выгореть на свету, Тхики и Ханди, двух местных солнц. Сынокреп, вытянулся и стал сильнее и ловчее, а еще повзрослел. Саш, папа хочет, чтобы вы переехали к нему в Элюгар на какое-то время. Что? Почему? Нам и тут хорошо. Я знаю, но это дом твоего деда, а дом отца в Элюгаре. Там вы сможете построить новую полосу. А еще вы совсем не разведывали тамошний парк. А ты? А я пока останусь тут. Папа хочет побыть с вами, а мне нужно немного побыть одной. «Это из-за Димы и Толей? Из-за того, что они вечно ссорятся? Ты от них устала?» «Нет, я по всем вам буду очень скучать. Но Алекс имеет право проводить с вами время. Помнишь, папа Алисы тоже увозил ее к себе, иногда на целый месяц?» «Да», — насупился Сашка. «Но я не хочу, чтобы ты тут одна оставалась. Я буду писать вам по магической почте. Правда, здорово?» попросите папу купить вам собственные артефакты. А еще вам есть чему у него поучиться». «Он обещал взять нас на охоту на ящера», — протянул вдруг Сашка. Пришлось согласиться с избелой. Желание прибить мужа действительно возникло непроизвольно. «Какая охота на ящеров? Он в своем уме вообще?» Вместо того, чтобы истерить и заламывать руки, Я лишь сказала, «Только обязательно возьмите с собой Зайтанов-Анинов и дедушку. Без них какая охота?» «Никакая», — радостно подтвердил Сашка и принялся складывать вещи. Я лишь помогала. Вскоре к нам присоединился Лёша. Ему я тоже объяснила ситуацию и крепко обняла. Так уж вышло, что с сыновьями дольше, чем на несколько дней, я ни разу не расставалась и теперь чувствовала себя странно. Сборы заняли намного больше времени, чем я планировала. Весь дом гудел, как растревоженный улей. Прислуга носилась с этажа на этаж, с чемоданами, с аквояжами, сумками, коробками и подносами. Избела решала, что взять с собой, что отправить с ахитами, а что оставить дома. Складывалось ощущение, что свекры переезжают в Элюгар навсегда злорадно представив реакцию алекса улыбнулась получив фашист гранату семейного счастья надо найти еще каких нибудь его родственников и отправить следом чтобы ему жизнь медом не казалась нашелся умник забрал сыновей саш леш идите ка сюда заговорщически позвала я помните когда вы в школу пошли У нас был серьезный разговор, что нельзя шутить над мамой, потому что мама девочка и легко пугается. О да, у нас был период, когда дети смешно шутили. То подкладывали мне в сумку жабу, то насыпали соль в сахарницу, то поменяли деньги в кошельке на бумажке. Ох и полыхало у меня тогда. Особенно после того, как они налили зеленки в мой любимый шампунь. «Хорошо, хоть я сначала его на ладонь выдавливаю, а не сразу на голову». «Да думались же, приколисты!» «И унитаз пленкой обматывали, и яйца вареные в холодильник на место сырых складывали. Повоевали мы тогда знатно, но в итоге мне удалось их приструнить». «Ну да», — протянул Леша, — «а что?» «А то, что папа у вас мальчик». «Он ничего не пугается и розыгрыши просто обожает», задорно ответила я, едва сдерживая сатанинский смех. «Обязательно придумайте способ над ним весело подшутить, а потом мне расскажете. Договорились?» «И что, правда, можно?» — загорелись сыновья. «Можно», — важно кивнула я, — «и даже нужно. Но это будет нашим с вами маленьким секретом». «Только пообещайте, что меня и бабушку выпугать и разыгрывать не станете. Договорились?» «Да, мам!» — хором прокричали братья и предвкушающие переглянулись. Я удовлетворенно улыбнулась и помогла им отнести вещи в гостиную. В лействе творилась форменная вакханалия. Дети скакали по коридорам, путались под ногами. Упаковывали какие-то волшебные палки, камни и ракушки, которые преподаватели тут же вынимали и выносили обратно во двор, откуда мальчишки их забирали и снова упаковывали. Не выдержав, в какой-то момент я села на пол посередине гостиной и расхохоталась. Мне тут же сунули в руки горячий чай, накрыли шалью и оставили наедине с истерическим припадком больного веселья. Наконец, все было собрано, уложено и рассортировано. Оставшиеся без обеда голодные злые дети и взрослые парами входили в марево портала, открытого Леем Арванисом. Я проводила их взглядом и ласково помахала ручкой на прощание. Когда портал рассеялся в воздухе, мы с оставшимися вортовили слугами переглянулись и радостно заулыбались. В доме стало блаженно тихо. Не сговариваясь, все отправились в налет на кухню. Никакого ужина сегодня не предполагалось. Мы с оставшимися Иртовильцами дружно поели колбасы с булками и сыром, запили ягодным компотом и разошлись по своим комнатам. Отдыхать! На следующее утро я проснулась до обидного рана. Повалялась в постели, потянулась, поленилась и встала, когда проголодалась. В столовой меня уже ждал сытный завтрак. Здоровенное вареное яйцо размером с два кулака с ярко-оранжевым вкуснейшим желтком, фруктовое ассорти, сырно-мясная нарезка и салат из ягод. За столом царило спокойствие и умиротворение. Никто ничего не разливал, не отказывался от еды, не спорил, не капризничал и не кидался хлебом. Потому что завтракала я в одиночестве, И это было прекрасно. Настолько прекрасно, что я прихватила бутербродик и вышла на улицу, сощурившись в лучах двух местных светил. Белая тхикия уже забралась довольно высоко, а рыжая хандия еще только лениво выползала из-за горизонта. Весь день я провела в тишине. Никто меня не звал, не мамкал, не обливал, не требовал еды, не жаловался на брата, не конючил сладости и не пачкал только что постиранные брюки, пытаясь выловить в луже жука. Блаженство! Нет, дети — это, конечно же, счастье. Но еще большее счастье — их временное отсутствие. Разомлевшая от свободы и покоя, я нашла в библиотеке жутко нудную книжку, завернулась в пушистый плед и уснула на террасе, развалившись настоящим в теньке кресле-шезлонге. Проснулась уже после полудня. Лениво понаблюдала за тем, как ленивые тени лениво ползут на восток. Ох уж этот Алекс, наказал так наказал. Румяная полноватая служанка принесла горячий обед и накрыла столик, стоящий рядом с шезлонгом. Я искренне поблагодарила и насладилась насыщенным кисловатым вкусом ярко-желтого рыбного супа, отдаленно напоминающего томатный. После обеда прогулялась, а вечером сидела и смотрела на закат, пока темнота не взяла свое. Невольно вспоминала любимое стихотворение Ахматовой. «Правильно она писала, я бы тоже даже не услышала, если бы Алекс постучался в дверь». Вернувшись, обнаружила незваного гостя, ожидающего в приемной. «Тарн!» — улыбнулась я. «Вот уж не думала, что ты так быстро соскучишься». «Благо, Аня. Я решил проверить, как ты тут одна. Могу вернуть охрану, если тебе так будет спокойнее». «Вроде ты сам говорил, что на территории поместья мне ничего не угрожает». «Да, это так». Но сейчас я пекусь в первую очередь о твоем душевном равновесии. Алекс мне уже рассказал о своих подвигах. Я решил, что если тебе грустно... «Ты знаешь, не грустно», — усмехнулась я. «Если честно, даже хорошо. Словно я с утра забыла надеть костюм для роли матери и нелюбимой жены, и теперь чувствую себя на удивление легко и свободно». «Ты не нелюбимая жена», — Тарнис сел в кресло, на которое я указала. Алекс кусает локти в олюгаре, хотя надежды пока не теряет. Считает, что долго без мальчишек ты не продержишься. «Не продержусь», — не стало спорить с очевидным я. «Но вернусь тогда, когда захочу. А он пока пусть наслаждается отцовством, если так приспичило». «Я в восторге от того, как ты поступила. Если продержишься Годину, то выиграешь пари». «Ох уж это пари». «Алексу не пришло в голову, что я могу его проиграть, но условия соблюдать отказаться?» «Что он тогда мне сделает?» Ехидно улыбнулась я, глядя, как округляются глаза Тарниса. «Вот именно, ничего!» «Ох уж это женское коварство!» — рассмеялся Сероглазый. «А Алексис наивный, такие сети расставил только для того, чтобы ты их перешагнула». «А кто ему виноват? Как он со мной, так и я с ним». Кстати, ты обещал прислать необходимое для обряда очищение. Бадью эту с крышкой. Хилкут. Это не бодья, а вырезанная из цельного ствола дерева капсула для прохождения обряда. Ты все таки решила, что хочешь попробовать снять метку? Да, хочу стать свободной Зайтаной. Я ужасно устала от того, что в моей жизни есть только Алекс, Вот сниму метку и схожу на свидание, если кто-нибудь пригласит. Тарнис отвел взгляд и задумчиво посмотрел за окно, где постепенно темнело небо. Я бы пригласил, но не могу. Ты мне ужасно нравишься, но я знаю, что Алекс тебя любит, и ты его любишь. По крайней мере, любила совсем недавно. Подло было бы вмешиваться. С другом я не смогу так поступить. Хотя жаль. Ты удивительная девушка, Аня. Глядя на тебя, я начинаю тосковать по тому, чего у меня нет, и немного завидовать Алексу. Ты мне тоже нравишься, тихо проговорила я, опуская взгляд на руки. Смотреть в пронзительно серые глаза не хватало смелости. И мне тоже немного жаль, что, даже не знаю, что все сложилось так, как сложилось. Надеюсь, ты найдешь свое счастье совсем скоро. Вряд ли. «Я теперь хочу, чтобы у жены были вот такие забавные ямочки на щеках, а таких ни у кого нет». Грустно улыбнулся он и поднялся. «Извини, разговор свернул не туда. Если тебе что-то понадобится, то пиши. Я всегда на связи». Тарнис посмотрел на меня иначе, чем обычно. Со странной смесью нежности и тоски. Я поднялась с места и неловко замерла у кресла, глядя, как он исчезает в мареве портала. На секунду захотелось, чтобы он вернулся. Вернулся, чтобы что? Ответа я не знала, но умиротворенное оцепенение как ветром сдуло. Я решила снять метку, чего бы это ни стоило.